Глава 3 Нам повезло, причём очень. И пускай не в том смысле, в каком могло бы, найди мои сокровища, но, на мой взгляд, выбраться живыми — настоящее счастье. Ещё пара минут и конец. Вашик бесперерывно оборачивался на рухнувший дом. Мне казалось, он гораздо крепче, хоть и старый. Думаешь, там что-то сдвинулось из этих подпорок, когда ты пролезала обратно? Мне почудилось, один из против пошатнулся, пока тебя затягивал. «А представь себе, что я там ночью не только клад копал, но ещё спал внизу. Мороз по коже. Сей, ты чего молчишь?» «Тоже мороз по коже». А ещё едва ноги переставляла. Никогда прежде не ощущала подобной усталости. Вашик обнял за плечи и крепче прижал к себе. «Всё, никаких больше поисков сокровищ. Сейчас поспим, а как проснёмся сразу в город. Погулял с дружками, пора возвращаться. Бабушке, пожалуй, лучше рассказывать не буду». Я была совершенно согласна с его предложением. Проснулась от лёгкого прикосновения к щеке. Открыла глаза. Предрассветный сумрак окутывал комнату. Рядом раздавалось громкое сопение Вашика, чья рука придавила меня к кровати, обхватив поперёк груди, а на краю этой самой кровати сидел человек. Лицо в тени, черты скрадывал полумрак, удивительно длинные для мужчины волнистые волосы до плеч, закрывали скулы. И не разглядеть выражение глаз, только угадывалось, что он смотрит на меня. Зато отчётливо была видна улыбка, она изгибала кончики губ, одновременно насмешливая и холодная. Благодарю. Лёгкий наклон головы, а меня пробрало с ног. Стало так волнующе страшно, что захотелось по-детски спрятать голову под одеяло. Я никак не могла понять, что это, сон, явь, кто это. Будто раньше слышала его голос, и именно он порождал странные ощущения, вызвавшие мурашки по телу. Со всей страстью пожелала дотянуться до ладони жениха и ещё разбудить, чтобы он меня защитил. Однако пошевелиться не вышло даже чуть-чуть, как будто всё тело сковало. Ещё одно лёгкое прикосновение, и мужчина поймал прядь моих волос, протянул по ладони. Красные блики, которые появлялись лишь при отсветах пламени, вдруг заискрили и заплясали по гладкой поверхности, а я внутренне сжалась сильнее, слышав в ушах гул дико колотящегося сердца. Он выпустил волосы, вновь перевёл взгляд на меня, улыбка на губах, намертво приковавшая мой взгляд, на доли секунды стала ярче. Вот и встретились снова. А после погасла точно огонёк, задутый порывом ветра. Мужчина наклонился, но тут вашик заворочился, пробурчав что-то во сне, а я крепко зажмурилась. Когда открыла глаза, за окном разгорался новый яркий день, и радостно щебетали птицы. Мне хотелось вспомнить, о чём был сон, но не получалось. Как это часто бывает, стоило напрячь память, как все детали тут же ускользали, а воспоминания смазывались. Я махнула рукой, и только в душе от чего-то осталось неприятное чувство досады. В курсирующим между деревенькой и городом раз в день, Я дремала на плече жениха, периодически просыпаясь от громкого мужского всхрапа. После глаза сами собой вновь закрывались. На последней остановке разбудил зычный голос водителя, громко хрикнувшего «Конечное!». Вынырнув из полудрёмы, зевнула и потрясла крепко уснувшего спутника. «Вашек, проснись!» Никакой реакции. «Хррр! Вашек!» В салоне оставалось всё меньше людей, водитель поглядывал со своего кресла, а жених ни в какую не желал просыпаться. «Нам пора выходить!» — потрясла парня изо всех сил, от чего он лишь громче всхрапнул. «Вам помочь?» За плечом прозвучал негромкий голос, и я резко обернулась. Мне казалось, салон уже пуст, и мы остались единственными пассажирами, вызывавшими недовольство водителя. Пригляделась к предложившему помощь, а высокий худощавый, руки в карманах широкого плаща, скрывающего фигуру. Такой дождевик больше подошёл бы для пасмурной погоды, а не тёплого солнечного дня. Капюшон укрывал голову, пряча волосы и лоб, как если бы человек мёрз и пытался таким образом согреться. Тень в совокупности с ярко освещённым позади мужчины окном скрадывала черты лица, не позволяя рассмотреть даже глаз вежливого незнакомца. Мужчина застыл, демонстрируя ожидания и одновременно готовность отправиться за остальными людьми, покинувшими салон. Я тряхнула головой, не понимая, от чего напряглась и почему таращусь на него, как последняя дурочка. Голос показался смутно знакомым. Черты лица странно ускользали от моего восприятия. Пожала плечами, так и не совладав, с нелогичной и странной растерянностью. А мужчина наклонился вперёд, положил вашику на лоб руку и легонько надавил. Даже подумалось, спасибо за помощь, я-то посильнее трясла. Но каково же было изумление, когда жених раскрыл осоловелые глаза и поводил головой из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он находится, пробурчав. «Что так холодно-то?» Мужчина отстранился, повернулся спиной и молча отправился к выходу. А мне показалось удивительным, что у него даже сумки с собой не было. Хотя, подумаешь, путешествовать налегке, разве это необычно? Вероятно, тоже из деревни в город. Весь его облик был совершенно зауряден. Плащ не по погоде и даже будто не по фигуре. Случается. Позавчера дождь шёл, а он иных вещей не взял, потому и ехал в оказавшемся под рукой дождевики Ничего странного или хотя бы запоминающегося ни в словах, ни в поведении. Хотя, если уж совсем пристально вглядываться, то... Жесты и манера двигаться показались чересчур плавными и какими-то вкрадчивыми. То ли идёт, то ли крадётся, а может, и вовсе перемещается точно тень. Я даже вперёд подалась, пытаясь запечатлеть в памяти эту его особенность, когда стукнулось головой о стекло, охнула и потёрла лоб. Увлёкшись наблюдением за незнакомцем, не заметила, что провожала его глазами, даже когда он вышел из эликсира и отправился прочь по улице. Опустив руку, снова прилипла к стеклу, но неприметная фигура в сером наряде затерялась среди спешащих на свои рейсы и покидающих транспортные средства людей. Я искала его среди толпы, пока Вашик не постучал по плечу. Сейна! «Ой!» — подпрыгнула на месте и обернулась. Совершенно забыла про жениха и в конец недовольного водителя. «Себя не дозовёшься, пойдём!» Парень смотрел удивлённо, закинув на плечо сумку. «Ты что там увидала?» «Где?» «За окном». «А да ничего», — пожала плечами и поспешила за женихом, решив про себя, что общение с деревенскими бабушками и их травками даром не проходит. На работе обстановка радовала своей, скажем так, стабильностью. Рутина прозвучала бы грубо для столь элитного заведения. Стоило переступить порог, как окунулась в ароматы шампуня, духов и красителей — коробках на столах переливались украшения сверкали ленты и банты с бисером и стразами работали фены лилась вода звенели пинцеты и ножницы щелкали как те резки а воздух оглашался истошным гав и мяу. я постаралась как можно незаметнее просочиться от входа сразу в рабочую зону где вовсю колдовал наби у лучшего мастера чей помощницы была избрана недостойная я клиентов всегда было хоть отбавляй Даже в столь ранний час маэстро уже щёлкал в воздухе серебряными ножничками, ровняя белоснежный пух собачки элитной и стихии какой дорогущей породы. А ещё Наби жаловался, что если заниматься стрижкой домашних питомцев, то он предпочитал шерсть. Пух слишком лёгкий и мягкий, его так тяжело укладывать. «И так и явилась глянул на меня маэстро, пока облачалась в рабочий фартук. «А имелись варианты?» Я повязала косынку на голову и открыла шкафчик, где хранились рабочие инструменты. «Опоздай ты минут на 5 и стрижка была бы окончена». «Наби, дорогой, я никогда не опаздываю». «Драгоценная!» — маэстро поморщился, он терпеть не мог обращения, дорогой. «Если у всей белоснежности пух высохнет быстрее, чем успеешь нанести свои краски, в том будет полностью твоя вина». Я фыркнула, игнорируя дурное расположение духа нашего светоча парикмахерского искусства, и принялась быстро смешивать цвета в соответствии с выбранной клиенткой цветовой палитрой. В том, чтобы наносить их именно на влажную шерсть, был свой резон, ведь тогда цвета слегка растекались и плавно перемешивались. Этот метод являлся моим изобретением, потому напоминание маэстра казалось лишним и определённо отдавало вредным характером Колористика была моим коньком ещё со времён обучения в Кастелане. А за время работы в модельных собачках, где обслуживали и остальных питомцев, ещё не помнили случая, когда я напортачила с окрасом. Однако Наби не забывал держать меня в тонусе, дабы неповадно было опозорить громкое имя наставника. По мне, так стрижка — это лишь... Пол-дела, даже несмотря на высокое мастерство, ведь именно в сочетании с моей техникой радужного окраса салон так прославился в городе. — Ну что, твой жених? — маэстро лениво созерцал, как уверенными мазками живописую по неподвижно сидящему полотну с большими карими глазами и подрагивающим носом. Некоторые питомцы были истинным даром художнику, они не кусались, не вырывались, даже не вертелись, милым характером полностью окупая потраченные на их приобретение деньги. «Афифна!» Зажатая в зубах кисть мешала чутьче произносить слова и служила в качестве элемента, мешающего поддерживать разговор. Наби обожал болтать во время работы, а я терпеть не могла. Это мешало сосредоточиться. «И когда свадьба не за горами», Нашему великому парикмахеру неразговорчивость собеседника никогда не мешало «Ухум! Драгоценная, я бы на твоём месте поспешил! Завидный жених! Семья при деньгах, сам красавица, теперь ещё и Грондо окончил, ему определённо светит большое будущее. Хватай же парня, пока не передумал!» «Ф-смэфф!» — умел Наби вызывать на разговор. «Впрямо, мой, не делай больших глаз, радужная!» «Будто не он, а ты можешь передумать. Таких парней не бросают, а вот они напротив. Да не сжимай бедную кисть, чего доброго перекусишь. Все в курсе, что в вашем роду аристократы потоптались, но ведь они признают тебя со скрипом, а уж про финансирование молчу. У Женишка всё иначе». «Ага, совсем иначе. На руках носят, ножки целуют. Единственная любимая — Чадушка. А в нашем роду...» Побочных ветвей хоть завались, где сами аристократы нагрешили, где предприимчивые натуры примазаться захотели, хотя, согласно строгому отбору и тщательной проверке, меня признали законной представительницей. «Не прозевай, Рубиновая!» Вот ещё одно прозвище от Наби. А мне уже надоели намёки в салоне, что тайком крашу шевелюру, а после заявляю, будто это натуральный оттенок. «Готово!» Я извлекла кисточку и потянулась к люверу, чтобы просушить и расчесать, а после вернуть обновлённую зверушку с заждавшейся клиентки. Цвета красиво перетекали один в другой, расцвечивая прежде скучный и однотонный пух во все оттенки радуги. Однако едва я успела нажать на кнопку, как в наш закуток с витражным окошком, отгороженный от остального зала, парой кадок с раскидистыми экзотическими деревцами, говорили фруктовыми, а ворвалась и... Асем. Полагаю, только опущенная вниз голова спасла от возможности продемонстрировать нелюбимой клиентке самую кислую из моих гримас. «Ах, Наби, дорогой Наби!» Асем дозволялось называть маэстро дорогим. Впрочем, стоимость его услуг полностью оправдывала это обращение, а в ряде случаев наш главный парикмахер мог быть исключительно терпелив и снисходителен, но только с богатыми клиентками. «О, моя красавица!» обозвучно расцеловали воздух возле щек друг друга и шумно выдохнули, демонстрируя бурную радость от встречи. «Набей мне необходима срочная укладка!» «Но жестокая, у меня ведь запись!» «Ах!» — Асим махнула рукой. «Подождут!» И она с чувством извлекла из сумочки своего карманного мопса и сунула в мои освободившиеся руки. Девочка-помощница мгновенно утащила обновлённого пухового пёсика к хозяйке, а мне пришлось изворачиваться, чтобы одновременно не уронить пса важной клиентки и не остаться без пальцев. Норов у собачки был под стать характеру владелицы. Ты не поверишь, что произошло. Я утром выгуливала Басю и совсем неподалёку от вашего салона столкнулась на улице с мужчиной. Случайно сбила его с ног. Случайно, хм, учитывая, как часто у Асем менялись любовники, она всех сбивала с ног, чтобы убежать не успели. Он оказался чрезвычайно мил, мы разговорились. Точнее, Асем решила брать незнакомца штурмом и не дала ему уйти, отрезав пути нескончаемой беседой. «Собрались прогуляться вместе до ближайшего кафе и выпить чаю, когда я вспомнила, что у Басечки шерсть очень некрасиво отросла после прошлой стрижки». Наби поджал губы, но промолчал. После его стрижек шерсть просто не могла некрасиво отрасти. «Разве можно в самом деле идти навстречу с таким мужчиной без укладки?» «Конечно, прелесть!» — маэстро дарил клиентку великодушной улыбкой. «Это стало бы катастрофой!» и столь ухоженно и элегантно, а у пёсика волоски топорщатся после ветра, сегодня снаружи редкость неприятная погода. Я бросила взгляд на освещенные ярким солнцем окна и тихо хмыкнула. Ты абсолютно права, остальные подождут, но где же твой мужчина? Вон там, я пригласила заглянуть на минутку в салон к близкой подружке, которая обещала вернуть одну вещь. Асем хихикнула, я небрежно глянула в том направлении, куда она вожделенно тыкала и застыла. Сознаюсь, не справилась с собой. Застыла, открыла рот и мигом была укушена за палец, что быстро вернула в реальный мир. в Тот самый, в котором невероятные мужчины приходили в салон в сопровождении разных Асем, а моим уделом было не дать сбежать удачно отловленному жениху. А мужчине не требуется укладка. Буркнула под нос, больше от досады на боль в кровоточащем пальце. «Завидуешь, милочка?» У Асим слух отличался остротой лишь в моменты, когда ей это было выгодно. Если нищий просил её на улице о монетке, дамочка презрительно морщила носик, сама наблюдала, и небрежно отворачивалась в другую сторону, демонстрируя абсолютную глухоту. «У него необычно длинные волосы». Отмахнулась от А7 и принялась профессионально и виртуозно, шустро, обмотав палец эластичной лентой, наносить на шкуру босюшечки специальный гель, благодаря которому шерсть ложилась волосок к волоску. При этом умудрялась ловко избегать повторного укуса. А на мой взгляд, невероятно притягательно, когда у мужчины кончики волос так волнительно касаются шеи, словно в старых романах. «Не находишь, Наби, это очень красиво». Клиентка обращалась исключительно к маэстро, поскольку «Кто я такая, чтобы со мной говорить дольше минуты?» Но при этом глаза её победно сверкнули. Наби ответил «Нечто невразумительное, недовольно блеснув абсолютно голым черепом. Я же замечание проигнорировала. В своё время А7 очень старалась привлечь внимание Вашика, когда он заглянул ненадолго ко мне на работу. Однако жених красой земной пренебрёг, У него прежде таких осем было пруд-прудие, на что элитная клиентка затаила обиду. «Да, он шикарен», — совладал с собой Наби цепким взглядом профессионала окинув мужчину с головы до ног и рассудив, что шикарность одного не умаляет порода другого. Человек же, которого все столь бурно обсуждали, в свою очередь абсолютно не заботился о чьем-либо мнении был поглощен видом из окна. Он наблюдал за спешащими на работу людьми, едущими по ту сторону повозками, тележками, а также изредка мелькавшими среди остального транспорта элитными ройерсами, мягко везущими своих счастливых владельцев. Выглядел мужчина при этом столь отстраненным, точно мыслями находился далеко-далеко. «Харизма — великая вещь», — меж тем вещал маэстро, пока я пыталась сосредоточиться на работе. Честно говоря, Наби не рисковал прикасаться к усачьим мопсам и перекладывал ответственность за укладку на меня, но при этом считалось, что заслуга принадлежит именно маэстро. «Как много раз повторял великий парикмахер, это я тебя всему научил, стоит быть благодарной». Чудом избежав острых зубов, ухватилась за щётку, собираясь причесать неблагодарную псину, и почти совладала с иррациональным желанием пялиться в сторону окна. Вовсе не было ничего выдающегося в том незнакомце, кроме длины его волос. Внешность как внешность. Черты лица даже излишне резкие и обозначены столь выразительно, будто лепивший их скульптор слишком старался при создании шедевра. Это в точности, как если бы я взялась не за широкую кисть, а... Каждый волосок окрашивала тонкой кисточкой отдельно. напрасная трата сил. Вашик выглядел намного симпатичнее. Здесь же секрет крылся исключительно в харизме, как верно подметил маэстро. Есть личности, привлекающие к себе внимание с первого взгляда, просто потому что им природа дала личную притягательность, способную сражать людей. Вот и всё. Мужчину, сбитого а7 вдруг оторвали от отстранённого созерцания, предложив свежевыжатый сок, и он элегантно взял бокал, мимолетно оглядев место, где очутился. Вероятно, он осматривался в поисках новой знакомой, но на миг наши взгляды встретились. У меня закололо в висках, сердце так резко сдавило, что не вдохнуть, кровь запульсировала в ушах горячим током. Складываясь в монотонный шум, в котором проступали звуки, размытые образы, красные блики на прядях, треск ломающихся перекрытий, а человек у окна чуть наклонил голову и улыбнулся. Почти незримо уголками губ. Расческа выпала из рук и громко ударила о стол. «Ты что творишь?» Громкий вопля Сем перекрыл стук шального сердца и заставил взглянуть на собственные перепачканные краской руки. Я перепутала предметы, вместо выпавшей расчески схватилась за баллончик, сильно сдавив На кусачего пёсика пролилась струя ярко-зелёного цвета. Стоит отметить, что... Краска в нашем салоне использовалась высокого качества, потому была стойкой и насыщенной. И вот теперь басик с благородно-шоколадным оттенком шерсти обзавёлся неровной кислотно-зелёной полосой. «Наби, эта гадина нарочно испортила басюшечку!» От визгливого голоса я помущилась, тщетно пытаясь совладать с разыгравшейся мигренью, как вдруг А7 добавила ультразвука ещё оглушительнее возопив «Стойте! Куда же вы?» Мужчину у окна уже не было. Вероятно, он поднялся при первых же звуках ругани. Прекрасный облик очаровательной незнакомки окончательно и бесповоротно рассыпался под воздействием громкого визга. Истинный голос осем, не сдобренный искусственной певучестью всегда вызывал у меня желание заткнуть уши, и, кажется, не у меня одной. Новый поклонник ушел, и теперь весь салон имел честь наблюдать через окно за его удаляющейся фигурой. «Это ты! Это всё ты!» Гнев клиентки пришелся на мою голову.